Бруклин, аут-джи. США, Нью-Йорк, апрель 2029. Ты ведь военный, должен понимать, что даже под землей трудно остаться незамеченным. Современные люди не в состоянии обойтись без электронных приборов, да и балалайки в наших головах создают излучения, которое можно засечь. Их излучение очень трудно обнаружить, проворчал Орд. В аут чип едва фанит. «Разведывательный дрон видит его всего с 30 метров». «Тем не менее фанит продолжила гнуть свое Беатрис. «Излучение, даже слабое, может выдать убежище». И Гарибальди нашел изумительный способ маскировки. Он прячется под станцией муниципальных роботов. «Разве это не опасно?» — удивился Бен. «Я имею в виду, разве муниципалы не проверяют подземные зоны, которые примыкают к их объектам?» «Зачем им проверять?» — пожала плечами девушка. К тому же Освальд расположился не прямо под станцией, а метрах в сорока ниже. Но постоянные сигналы и переговоры, которые идут из диспетчерской, наглухо закрывают его от поиска. В айр Гарибальди не выходит, но любые приборы в своем логове включают безопаски. «Молодец!» — одобрил Орк. «Он умный!» — закончила девушка. Один из самых умных парней, с которыми я знакома. — Почему же он не работает на тебя? — Поэтому и не работает, — грустно ответила биатрис и Бен прикусил язык, сообразив, что девушка еще не пришла в себя после гибели друзей. До логова Гарибальди они добрались не быстро, зато без приключений. Шли по Аут-Джи с осторожной медлительностью, избегая ненужных встреч, поскольку и Орк, и биатрис хорошо знали, то слухи о сплоченности подземных жителей сильно преувеличены, и любой борец с системой, не задумываясь, сдаст их полиции, соблазнившись крупной наградой. В результате в дороге провели шесть часов, но за разговорами она не показалась длинной. А говорили они обо всем, начиная с юношеских лет, кто где родился и учился, и заканчивая событиями последнего года, которые у них, как и у всех жителей Земли, получился насыщенным и горьким. Бен узнал, что Биатрис родилась в Техасе. Впрочем, это было понятно по южному выговору. Окончила частную школу и Принстон. Эхо классического образования звучало в каждом слове девушки. Некоторое время путешествовала, затем пробовала себя в разных профессиях, а затем настала эпоха сумпа, и все изменилось. А родители Биатрис погибли в числе первых были расстреляны в Востине, и полученное наследство позволило заняться созданием незаконной клиники. История Орка выглядела не менее обыденно. Учился, служил, воевал, потерял все, теперь почти потерял себя. Они пересказывали друг другу жизни, делились воспоминаниями, смешными историями, наблюдениями, и не думали, зачем это делают. Они знакомились. Иногда, когда ширина коридора позволяла, они шли рядом, и Орк держал девушку за руку. И даже слегка расстроился, когда биатрис уверенно указала на узкий темный проход. «Нам сюда!» Прошла по нему, свернула направо, потом еще направо и остановилась у металлической двери старого лифта, затейливо украшенной кравировкой и бронзовыми накладками. «Как он здесь оказался?» изумился Бен. «Ты знаешь, что это такое?» — изумилась биатрис «До сих пор всем приходилось объяснять». «Я очень старый». Но не настолько. Подавляющее большинство современных лифтов закрывалось раздвижными створками. И, увидев перед собой красивую, но непонятную, открывающуюся нажимной ручкой дверь, спутники биатрис терялись. И девушка расстроилась, что одна из любимых шуток сорвалась в последний момент. «В некоторых парижских домах до сих пор работают такие лифты», объяснил свою осведомленность Орг. «Но откуда он взялся в бруклинском аут «В свое время здесь начали строить комфортабельные убежище для сверхбогатых людей», рассказала девушка. «Первоклассный Хилтон на случай ядерной войны». «Убежище нужно строить в горах», перебил девушку Бен. «А если война начнется внезапно?» застанет в нью йорке парировала биатрис ты уже верно поразмыслив согласился Орк. война любит случаться вдруг строительство довольно быстро остановили решили не тратить деньги на сомнительную затею так что от задуманного великолепия остались только лифт до да один недостроенный уровень которым пользуется гарибальди о нем никто не знает о нем все забыли почему «Потому что он оказался никому не нужен», — наставительно ответила девушка. «То, что никому не нужно, исчезает в забвении. Таков закон». Орк закрыл дверь, биатрис нажала вторую кнопку снизу, и кабина мягко пришла в движение. Гарибальди ворует электричество и воду у метро, но он хороший хакер и ловко заметает следы. «Ты ему доверяешь?» «В наших обстоятельствах нам больше некому доверять». А если серьезно? Если серьезно, Гарибальди является идейным противником нынешнего общества и ни разу меня не подводил. Но, несмотря на лесную характеристику, хакер встретил гостей неласково. — Привет! — громко произнесла биатрис подойдя к бронированной двери и вставая так, чтобы гарантированно оказаться в зоне обзора, установленной на потолке видеокамеры. — Я знаю, что ты меня видишь. — Кто ты? — раздался голос из невидимого динамика. — Уже не узнаешь? — язвительно спросила девушка. — Ходили слухи, что тебя убили. — Значит, я воскресла. — Или ты зомби, а я боюсь мертвецов. — Гарибальди, не валяй дурака. — Уходи, — попросил хакер. — Ты мне должен. — Забудь об этом и уходи. — Гарибальди! — Девушка, я вас не знаю. Беатрис растерянно посмотрела на Орсона. — Не думала, что он так себя поведет. — Ерунда, — улыбнулся Бен. — Наш близкий друг Освальд просто растерялся от радости. — От какой радости, — не поняла девушка. — Это речевой оборот. — Наш близкий друг тоже? — Ага. Орк выдержал короткую паузу и негромко зато очень отчетливо. — чтобы исключить неправильное толкование, произнес. «Пацан, сейчас я расскажу, как все будет, а ты сам решишь, надо тебе это, или мы договоримся». «Просто уходите», — прошелестел в ответ хакер. «Этого достаточно». Но Бен его не услышал. «Итак, я начну с того, что запру тебя. В коридоре валяется подходящая арматура, а меня учили блокировать любые двери» в том числе столь надежная, как у тебя. Ты знаешь, кто я и какую подготовку прошел? — Ты там, а я здесь, — самодовольно сообщил Освальд. — И плевать на подготовку. — Я заблокирую дверь механически, и твоя способность вскрывать электронные замки не будет стоить даже выеденного яйца. Это первое, — размеренно продолжил Орг. Затем... — Я проделаю в твоей норе дыру. — Это бронированное убежище, дебил! — вновь перебил его Гарибальди. — Полностью бронированное. — Полностью! Его строили на случай ядерной войны. Здесь один вход. — Или ты не нашел второй? Беатрис подняла брови и закрыла рот рукой, скрывая улыбку. Она поняла, куда клонит торсон Я искал. Видимо, второй выход не успели выкопать. — рассказал Гарибальди, — все еще пребывая в уверенности, что полностью контролирует ситуацию. «Спасибо за то, что облегчил мне задачу», — усмехнулся Бен. «Итак мы остановились на том, что я заблокирую дверь. У меня полно жратвы. И позвоню в полицию. Мы расскажем, что за птица сидит в бронированной клетке, и они с удовольствием тебя примут. Ты, кстати, в розыске?» «Нет». Чуть менее уверенно, чем минуту назад, — ответил Освальд. — Поверю на слово, — не стал спорить Бен. — Но сожрать орудие преступления ты вряд ли успеешь. А биатрис сыграет роль законопослушной гражданки и анонимно расскажет полицейским все, что о тебе знает. Получится, думаю, лет на 10-15 федеральной тюрьмы строгого режима. То, что обо мне знает Беатрис, потянет от 25 до пожизненного мрачно проворчал хакер, сообразивший, наконец, что угрожает устроить орсон «Я люблю момент, когда между людьми устанавливается дружеское взаимопонимание». Прежним тоном продолжил Орк. «Как у нас с тобой сейчас?» «Кто ты такой?» «Я тот, для кого биатрис купила балалайку». «Судя по всему, тебе не пришлось ее долго уговаривать», — ворчливо произнес Гарибальди. «Ты обладаешь даром убеждения». Ты еще не видел меня на работе. В этот миг Беатрис не сдержалась и громко рассмеялась. «Надеюсь, не увижу», — вздохнул Освальд. «Меня уволили», — печально сообщил Орк. «Вряд ли ты будешь долго сидеть без дела». Тяжеленная дверь заскрипела, медленно отворилась, и перед гостями предстал хозяин логова. Длинный, тощий тип, с копной темно-русых волос и редкой бороденкой. Он был одет в красную клетчатую рубашку, потертые черные джинсы и низкие черные кеды. И широко улыбался. Потому что ничего другого Освальду Гарибальди не оставалось. — Беатрис, дорогая, не узнал тебя сразу. — Я сделала новую прическу, — язвительно произнесла девушка. — Она тебе идет. — Почему тебя зовут Гарибальди? — спросил орк, проходя внутрь. «Да, пожалуйста, не стесняйся!» Хакер посторонился. чувствую себя как в гостях». «Почему?» — не расслышал Бен. «Фамилия как фамилия!» — нахохлился Гарибальди. «Что не так?» — просто спросил. Беатрис едва заметно улыбнулась. Логово оказалось неожиданно роскошным. По меркам подземелья, конечно. И внутреннее убранство действительно походило на дворец. Высокие потолки и лепнина. Резные двери, дорогая штукатурка и мраморный пол — продуманное сочетание производило впечатление даже сейчас, оставшись кусочком чужеродной роскоши среди канализационных коллекторов и тоннелей метро, так и не превратившись в подземный Хилтон, и можно было лишь догадываться, каким бункер класса люкс мог стать, если бы строительство довели до конца. Здесь планировался парадный холл, — рассказал Гарибальди, увидев изумление орка. — Для собрания и балов. — На самом деле для балов. — Я читал, они называли эти мероприятия балами. — Собирались танцевать, пока на поверхности будут взрываться ядерные боеголовки? — покачал головой Бен. — Театр абсурда. — Почему нет? — пожал плечами Освальд. — Могут себе позволить. — Когда ты проверял списки разыскиваемых? — — громко спросила биатрис догадавшись, что беседа может затянуться. — Тебя в них нет, — тут же ответил хакер, нажимая на кнопку закрытия двери. — Когда? — Час назад. — Хорошо. биатрис убедилась, что дверь закрылась, и продолжила. — Когда ты сможешь заняться орком? — Да хоть сейчас. Гарибальди без восторга покосился на Бена. — Ложись. — Сейчас? — глупо переспросил Орсен. «А ты когда хотел завтра, вот и приходил бы завтра. Может, меня не оказалось бы дома». «Разве тебе не нужно готовиться?» — опомнился Орк. «Самая главная часть подготовки давно закончилась. Я добыл чип и придумал тебе новую личность, включающую имя, фамилию, легенду и даже небольшой счет в солидном банке». Закрыв дверь, грибальди направился в рабочую зону. Гости последовали за ним. Он извлек из тумбочки рабочего стола прозрачную пластиковую капсулу с треугольным черным чипом и с гордостью ее продемонстрировал. «Даю слово, ни одна проверка не определит, что чип поддельный. Я использую только оригинальные заводские заготовки с подлинными серийными номерами». «Откуда взялся этот?» — быстро спросил орсон «Из России». «Из России пришло название, была лайка». — ответил хакер. — Она тоже треугольная и все время звенит. Вот какой-то шутник и назвал. — А современных производств там нет. — Откуда чип? Из Китая? — Из Малайзии. И, поверю он абсолютно чист. — А что с ДНА? — Эталонные коды ДНА хранятся в хранилище GS, взломать которые невозможно в принципе, — честно ответил Освальд. Поэтому заинтересованные люди щедро платят жадным сотрудникам GS, и те вносят в базу данных малюсенькие изменения. И, как ни жаль признавать, моя основная ценность для клиентов заключается не в виртуозном мастерстве программиста, а в наличии крепкой дружбы с жадными людьми. Чипы его внедрения в ARG обошлись твоей подружке в 200 золотых, а смена записи DNA в 800. Надеюсь, ты стоишь этих денег. «Тысячи золотых?» — Бен ошарашенно уставился на девушку. «Ты стоишь больше», — спокойно ответила биатрис И посмотрела на него, как тогда, в подземелье, когда Орк понял, что у них все хорошо. И Бен сделал маленький шаг. «Но...» «Но проклятый Освальд испортил момент. Будем работать или разойдемся, чтобы всем стало легче?» — осведомился хакер и, стряхнувший оцепенение Орк, ответил. «Будем», — и вздохнул. «Что я должен делать?» Беатрис едва заметно улыбнулась, но промолчала. «Ляг на живот и расслабься!» Гарибальди кивнул на массажную кушетку с отверстием для лица. «Делать буду я!» Он подошел к грязноватой раковине, что стояла неподалеку от операционного стола, открыл воду и принялся тщательно мыть руки. «Большой зал!» так же как большой зал клиники, был заставлен аппаратурой. Но если у Лейки она была медицинской, лабораторной, предназначенной для тонкой и опасной работы с вирусами, то Гарибальди превратил свое логово в компьютерный храм, и его коллекция устройств мог позавидовать иной склад любого поставщика современной техники. Но бэна смутил тот факт, что все это богатство осталось в стороне, а вымывший руки хакер подкатил к кушетке столик с блестящими медицинскими инструментами. — Зачем они? — Балалайка в голове, — напомнила Беатрис, прикоснувшись к руке орка. — Гарибальди доберется до пластины, которая закрывает гнездо, вскроет ее, залезет в твой череп и поменяет один чип на другой. — Все просто, — подал голос хакер. — Я думал, это сложно. — протянул Бен. — Это охренительно сложно, — немедленно сменил точку зрения Освальд. — Так сложно или просто? — Мы чутко прислушиваемся к пожеланиям клиентов, — ответил вредный хакер, натягивая тончайшие латексные перчатки. — Определись. Как тебе больше нравится, так и будет. — Операция достаточно сложная, — подтвердила девушка, бросив на длинного выразительный взгляд. — Но не волнуйся, Гарибальди лучший. — «Я могу умереть во время операции?» «Да», — ответил Освальд. «Нет», — улыбнулась Беатрис. «Если тебе нужно написать завещание, я подожду. Если ты не можешь собраться с духом, то лучше уходи, потому что Чип не приживается к колеблющимся». «Не говори ерунду», — поморщилась девушка и обратилась к Бену. «Я буду рядом, и у меня будет твой дробовик. Как мне это поможет?» если ты умрешь я пристрелю гарибальди за что возмутился хакер другое дело повеселевший орсон улегся на кушетку и велел приступай несколько секунд усвальльд растерянно смотрел на биатрис оценивая насколько она серьезно после чего вздохнул и предупредил сначала я сбрю волосы нужно получить доступ к зоне вживления можешь брить наголо щедро предложил ло «Не могу», — ответил Гарибальди. «Свежий шрам вызовет подозрение. Придется доказывать, что недавно ты проходил профилактику. А так ты прикроешь его волосами». «Понял». «Тимми, что у тебя еще остались?» «Очень смешно». «Я поставил тебе возраст 38 лет. На меньше извини, ты не тянешь». «Тебе самому сколько?» «33». «Будешь так шутить, рискуешь не разменять, сороковник». «Ладно, приступаем». Хакер аккуратно выбрил на голове орка небольшую полоску, побрызгал на нее заморозкой, выждал несколько секунд и уверенно разрезал кожу. Было видно, что Освальд не в первый раз проводит эту операцию. Он больше не нервничал, не делал ненужных движений. Все его жесты были точно рассчитаны, и при этом Длинный успевал болтать с пациентом. «Тебе уже вынимали чип?» «Да». «Неужели сломался?» «Почему нет?» «Слышал, вам, военным, ставят чугунные балалайки, чтобы даже танком не раздавить». «Мой чип забарахлил после взрыва», — ответил Орк, не желая вступать в споры по поводу того, что вставляют в военные головы. «Понятно. То есть тебе знакома процедура?» «Мне вынимали балалайку по всем правилам, с полной анестезией». о Значит, тебе не знакома процедура?» Беатрис покачала головой, но промолчала. «Что я должен знать?» — насторожился орк. «Кстати, я уже в твоей голове», — сообщил Освальд. «И как там?» «Довольно пусто». «Ты разве не слышал, что военным удаляют часть мозга, чтобы поместилась чугунная балалайка?» «Ого, умеешь шутить?» «Иногда получается». «Ладно, теперь серьезно». Гарибальди, кажется, впервые с их встречи по-настоящему сосредоточился. — Я вытащу твой чип, но новый вставлю не сразу. Придется скачать на него несколько твоих программ. Готовься к тому, что придется полежать без управляющего процессора, а значит, ты будешь слеп. — Совсем. — Три, два, один. — Абсолютно. Перед глазами орка сгустилась тьма и ему стало слегка не по себе. «Почему я ничего не вижу?» «Дополнительный бонус от Iris Inc», — объяснил Освальд. «Балалайка управляется наноэкраном, и когда чипа нет, зрение блокируется». «Зачем?» «Чтобы у тебя всегда был в голове чип, мой дорогой военный друг. Неужели непонятно? Чтобы тебя можно было засечь в любое время дня и ночи, и чтобы ты не увидел то, чего тебе не положено видеть. Что, например? Мое настоящее лицо. Ты настолько ужасен? Я просто принц и скрываю истинное обличие, чтобы люди не сходили с ума от зависти. Не стал таиться Гарибальди. Он подключил извлеченную балалайку в специальный разъем и теперь просматривал ее содержимое. А вот один из моих друзей действительно ужасен. Он копил деньги на пластическую операцию но когда появились наноэкраны, купил самый лучший крафт-арт и сделал себе отличное лицо. Обошлось дешевле. «Нарисованные лица слишком отличаются от настоящих», — заметила биатрис «Отнюдь!» — не согласился Гарибальди. «С каждым днем крафт-арт становится совершеннее, и теперь лицо моего друга неотличимо от настоящего, а мультяшки и в первый ОС были прекрасны». «Военный!» «Ты когда-нибудь использовал обложку мультяшки?» «Нет». «А бывал с мультяшкой?» «Один раз», — неохотно ответил Бен. «Ого!» Его искренность произвела на Беатрис впечатление, и она потребовала «Расскажи». Мне не понравилось. «Почему?» «Потому что я не только олдбак, но и олдскул», — вздохнул Орк. «Принимаю только настоящее. Обложки становятся все более совершенными». — тихо сказала девушка. — Скоро ты перестанешь понимать, что в действительности видишь. Мультяшку я всегда отличу. — Мультяшку, да. Орк был не прочь продолжить разговор. Он почувствовал, что биатрис задела тема, но Освальд в очередной раз помешал. — У тебя глаза открыты? — Нет, зажмурился, — машинально ответил Бен. — Почему? — Потому что если ничего не видно, нужно зажмуриться. — Тебя разве не учили? — Нас с тобой учили разным штукам, — хмыкнул Освальд. — Не открывай глаза, я вставляю новый чип. — Почему я не должен открывать глаза? — Не знаю, просто мне нравится фраза. орсон почувствовал прикосновение к голове, а в следующий миг услышал вопрос. — Как ощущение Как будто кто-то покопался в моей голове. — Значит, там теперь не так пусто, как ты привык. «Ты забыл во мне скальпель?» «Фонарик». «Как меня теперь зовут?» «Джихути Винчи». «Как?» — изумился орк. «Не дергайся, я заделываю рану», — произнес Гарибальди, выдавливая из тюбика на наклей. «Мне понравилось это сочетание. Имя Джихути восходит к Древнему Египту. Так звали военачальника фараона Тутмоса Третьего. Он прославился смелостью и мудростью» первая часть бну понравилась а фамилия в честь знаменитого художника эпохи возрождения я подумал что после операции в тебе должно появиться хоть что то прекрасное ты говоришь о фонарике и о нем тоже не могу встать попробуй Орк медленно поднялся сел на кушетке свисив ноги и осторожно покрутил головой как ощущение — заботливо спросил Гарибальди. — Вроде все работает. — Шею я не трогал. Она затекла. Бен поднял левую руку, сжал пальцы в кулак, разжал. Повторил с правой рукой. — Нормально? — Да. — Вот и хорошо. С облегчением произнес хакер. — На фото у тебя немного другое лицо. Вечером придет пластический хирург и приведет тебя в соответствии с изображением в балалайке. Операция пройдет быстро, следов не останется». «Боже мой!» Увлекшись разговором, мужчины не поняли, что вызвало восклицание биатрис и удивленно повернулись к девушке. «Что случилось?» «Боже мой!» — повторила та, демонстрируя неподдельное изумление. Глаза широко распахнуты, взгляд остановившийся, рот приоткрыт. биатрис «Орк! Твои глаза!» «Что с ними?» «Чтоб я сдох!» — у грибальди отвалилась челюсть. «Да что случилось?» Вместо ответа Беатрис дрожащей рукой взяла лежащее на столике зеркало и поднесла к лицу Бена. «В твоих глазах больше нет ртути!» «Они чисты!» — прошептал Гарибальди. «Чтоб я сдох! Они чисты! Ну как?» И запустил пальцы в волосы. На несколько секунд в помещении воцарилась тишина, после чего Бен осторожно предположил. «Возможно, вирус каким-то образом связан с чипом?» «Вирус поражает не только организм, но и вживленный чип!» Освальд послушал сам себя и махнул рукой. «Чушь!» И пробормотал какое-то ругательство, показывая, что ошарашен. «Мы говорим об инопланетном вирусе», — напомнила Беатрис, «а значит, любая чушь может оказаться истиной». «Это многое объясняет», — протянул Орк, продолжая разглядывать глаза в зеркало и не видя в них никаких изменений. Это были его глаза, те самые, какими он смотрел на мир до появления мерцающей ртути. и не испытываю агрессии». «Потому что у меня иммунитет к сумпо». «В результате вирус поразил только глаза, то есть на на экран «А когда мы заменили чип, исчез признак». «Каким образом?» — не сдержалась девушка. «Получается, вирус поражает не наноэкран, а балалайку?» «Или ее?» — не стал спорить Орг. «Или все фигня, и из тебя можно сделать вакцину». Бен увидел, что на этих словах Гарибальди биатрис поморщилась, потому что не желала видеть Орсона подопытной крысой. Но при этом все понимали, что скрывать их открытие преступно. «Возможно, мне действительно нужно сдаться», — протянул Бен. «Сейчас они тебя убьют, потому что ты беглый взорвавшийся олдбак», — тихо ответила биатрис «Сейчас нужно скрыться, как мы хотели, но теперь, видимо...» Не навсегда. Пересидим опасное время, придумаем следующий ход и вернемся. «Пожалуй, ты права», — поразмыслив, согласился Орк. «Она всегда права», — неожиданно произнес Гарибальди. «Впрочем, сам скоро узнаешь». И удостоился очередного выразительного взгляда от девушки. Очень выразительного взгляда.